Быв сперва начальником штаба Второй армии и потом после турецкой кампании 1828-1829 годов полномочным правителем Молдавии и Валахии, где память о нем живет и доныне, Павел Дмитриевич Киселев в роли рядового члена Государственного совета не мог находить достаточной пищи своей деятельности. Ему необходим был круг действия более обширный, более выпуклый, особенно такой, где явясь исправителем старых упущений и вместе с вводителем новизны и улучшений, он мог бы стяжать себе блестящую славу. Управление государственных имуществ представляло для всего этого самое пространное поле. Как в частной жизни бывают иногда лица, против которых особенно устремляются злословие и клевета, так и в администрации всегда есть части, которые по предубеждению или по обдуманному ли плану, или просто по привычке делаются метой каких-то особенных систематических нападок. К числу таких общепорицаемых частей у нас издавна принадлежало управление казенными крестьянами, оброчными статьями и прочим. Оно действительно шло худо, но едва ли хуже некоторых других частей. Только видимость предмета и, так сказать, осязательность его для каждого были причиной, что управление это осуждали более всех прочих. Еще при императоре Александре, а потом и при его преемнике, неоднократно учреждаемы были высшие комитеты для преобразования этой части. Но все, что не придумывалось ими, встречало противодействие и от Конкрина, по общей ненависти его ко всему, чего не сам он был творцом, и от Дубенского, как врага по системе всяких нововведений и немилосердного критика всех идей, заимствованных из одной теории. Притом предубеждении и, можно сказать, нравственном презрении, которое питал император Николай к Дубенскому, и при блестящих качествах Киселева нетрудно было внушить государю с одной стороны, что пока эта часть находится в руках у упорного конкрина и его директора, до тех пор нельзя ожидать ничего хорошего. С другой, что для коренного преобразования и улучшения необходимо способен один только бывший правитель княжеств который из царствовавшего там хаоса успел в несколько лет создать образец порядка и благоустройства. И вот настал роковой январь 1837 года. В ночь с 6 на 7 число конкринно разбудили указом, павшим на него и на массу людей, как снег на голову, но давно предвиденным людьми наблюдательными. дела о государственных имуществах были изъяты из Министерства финансов. Для заведования ими учреждено новое, пятое отделение в составе собственной Его Величества канцелярии, по которому назначен докладчиком Киселев. А прежним департаментом велено управлять Особому Временному Совету, за учреждением которого Дубенский перестал быть директором, хотя указ лично о нем прошел молчанием. С сей эпохи открылось уже прямое и гласное преследование его. Сначала под видом ревизии дел Департамента имущества преступлено было к обследованию личных действий бывшего его директора. Это обследование возложили на старого Подьячева и отъявленного врага Дубенского, сенатора Болгарского. Под благовидным предлогом, что он некогда сам управлял тем же департаментом и на генерала-адъютанта Деллингсгаузена, человека с некоторой военной репутацией, но совершенно не сведущего в гражданской части. Естественно, что такая ревизия под влиянием личной вражды и при стремлении угодить предполагаемому свыше желанию произведена была не только со всей строгостью и самой мелочной подробностью, не сходившей до порядка внесения бумаг в реестры, переписки черновых отпусков, скрепы их и прочего, но и со всевозможной придирчивостью. Обвинения ревизоров с первого взгляда представлялись столько же странными, сколько по большей части и несовместными. По множеству страстей были сделаны произвольные выводы от частностей к общему то есть от беспорядков, устроенных по нескольким делам, выводилось заключение о бездействии, небрежении или упущении департаментом своих обязанностей вообще. Сверх всего Дубенскому и всегда только ему одному вменялось в вину и то, что по закону лежало прямо на обязанности его подчиненных. И то, что делал и предписывал министр, и то, что было разрешено сенатом, Наконец, даже такие упущения и действия, которые относились к времени, предшествовавшему его управлению. Словом, бывшего директора представили каким-то исключительным лицом, на которого одного должна была пасть ответственность по целой части, как будто бы не существовало ни над ним министра, ни под ним чинов департамента, И как будто бы он был не только самостоятельным во всем распорядителем, но и контролером действий своего начальника».